«Тебе просто идти ложиться надо!» «Так и будет!» Тихо хрипло чуть не шепотом ответил Иполит. «Я, как врачу, сегодня тотчас и лягу. Через две недели я, как мне известно, умру. Мне на прошлой неделе сам Боткин объявил. Так если позволите, я бы вам на прощение два слова сказал». «Да ты с ума сошел, что ли?» «Вздор! Лечиться надо! Какой теперь разговор? Ступай, ступай, ложись!»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 Не свежо ли ей, однако же, на террасе? Он даже чуть было не спросил и Полита, давно ли он в университете, но не спросил. Евгений Палыч и князь Ща стали вдруг чрезвычайно любезными и веселыми. На лицах Аделаиды и Александры выражалось сквозь продолжавшееся удивление даже удовольствие. Одним словом, все были, видимо, рады, что миновал кризис с Лизаветой Прокофьевной.